Не попал, не попал Ты же убить как следует не можешь Мария Да, Антонио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 Мой горячий, но темпераментный. Моя длинностопая коротышка. Ой, ой, ой. Ага. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.